Глава двадцать девятая. Через день Мэри вновь села за клавикорт. Рука уже не болела и не мешала играть, но вскоре обнаружила, что сидит в тишине, глядя в одну точку и поглаживая пальцами клавиши. Многих меланхолия заставляет безудержно стремиться к творчеству, но с Мэри всё было наоборот. Она выглядела вялой, апатичной и желала лишь одного — чтобы её оставили в покое. «Дитя моё!» Мистер Айвар подошёл и обнял её за плечи. «Позволь узнать, о чём ты так глубоко задумалась? Уж не о мужчине ли?» «Нет», — девушка даже не улыбнулась. «Стыдно признаться, но сейчас в моей голове не было ни единой мысли. Я будто спала с открытыми глазами». «Тогда просыпайся, Мэриэн, и послушай, что я скажу». Губернатор пододвинул табурет и сел рядом. «Мэриэн, Мэриэн, Мэриэн, Мэриэн, Мэриэн, Мэриэн, Мэриэн, Мэриэн, Мэриэн, Мэриэн, Мэриэн, Мэри У меня для тебя две новости: одна о твоём брате, другая о Чарльзе Пламере. С которой начать? Мэри, пожал плечами. С какой вам угодно. Ну, хорошо. Мистер и миссис Бенкс встретились с преподобным и выбрали дату свадьбы. Венчание Роберта и Кэндиды состоится в среду, 3 сентября в 10:00 утра. Миссис Бэнкс с дочерью уже побывали у лучшей портнихи в городе и заказали свадебный наряд за двадцать геней. Генея. Золотая монета, равная двадцати одному шиллингу. Обычное женское платье в то время стоило две-три генеи. «Бедный Роберт», — подумала Мэри, но ничего не ответила, просто кивнула. «И вторая новость». Отец выдержал паузу, в надежде, что девушка проявит интерес. Но она оставалась безучастной. Мистер Пламмер попросил у меня позволения ухаживать за тобой, и я дал согласие. Чарльз мне нравится. Он хорошо воспитанный, благородный и симпатичный молодой человек. Уверен, в ближайшее время он сделает тебе предложение. Но принуждать тебя к браку с ним я не буду. Обещаю, что решение ты примешь сама. Чарльз. С момента их знакомства на корабле мистер Пламер стал её добрым другом, и Мэри была бы счастлива, если бы он и дальше им оставался. Но, похоже, мужчине хотелось большего. Странно, даже эта новость оставила её равнодушной. Она лишь уточнила: "И как мне теперь следует вести себя с ним? Я не имею опыта в подобных делах, ведь по-настоящему за мной ещё никто не ухаживал". Моё невинное дитя. Эдвард Тайвер потрепал девушку по щеке. Всё просто. Я стану чаще приглашать мистера Пламера к нам домой, чтобы вы больше времени проводили вместе и хорошо узнали друг друга. По воскресеньям он может ездить с нами в церковь и сидеть с тобой на одной скамье, только не рядом, это неприлично. Также вам будет позволено прогуливаться вместе пешком или на лошадях, разумеется, в сопровождении кого-то ещё мисс МакКейн, Джейсона или твоего брата. На лошадях переспросила она. «Вверхом, дитя мое, мы содержим четырех лошадей, и все они пригодны для прогулок вдоль побережья. Там удивительно красивые места. Белый песок, голубые лагуны». Мари уже не слушала. Воображение пробудилось и расцвело яркими красками. Прогулки на лошадях по берегу океана. Доктор Норвуд как-то обмолвился, что ему всегда нравилось ездить верхом, и даже сейчас с искалеченной ногой он получил бы от этого удовольствие. Если так, она пригласит Чарльза, Кити, и они вчетвером отправятся любоваться заходом солнца под завораживающий шелест волн. Боже правый, нужно сказать Ясмин, чтобы она как можно скорее сшила им с Кэтрин юбки и жакеты для верховой езды. Губернатор опешил. Когда девушка, до этого сидевшая с отсутствующим видом, вдруг в одно мгновение ожила, широко улыбнулась и бросилась его обнимать. "Спасибо, отец", прошептала она. "Прекрасная идея. Вы не будете против, если я сейчас же пошлю за портнихой?" Разумеется, мистер Айвар не посмел возразить, увидев в глазах дочери горящий прежним задором. Но позже, выбирая с Ясмин ткань для будущего костюма, Мэри вдруг осознала, что на пути к этой мечте её ждёт серьёзное препятствие. Она всегда неуверенно держалась в седле. Не потому, что не умела ездить, а потому, что с самого детства панически боялась лошадей. Господин Пелесье не появлялся в госпитале две недели ожидая, когда сломанный палец расстётся и позволит ему надеть любимые туфли с позолоченными пряжками. Наконец, всё ещё картинно прихрамывая, он почтил своим присутствием вереное ему заведение и узнал сразу несколько неприятных вещей. Во-первых, у доктора Норвуда теперь был собственный кабинет, куда он, не спросив разрешения, перенёс большую часть книг из врачебной библиотеки. Во-вторых, он же, ни с кем не посоветовавшись, устроил в каморке на первом этаже учебный класс и переделал помещение для курения в комнату отдыха для сиделок. Когда Пелисье, бледнея от злости, поинтересовался, где же теперь посетители или состоятельные пациенты будут курить сигары и трубки, его помощник ответил, что согласно распоряжению доктора Норвуда, курение на территории госпиталя стражайше запрещено равно как и употребление спиртного. В-третьих, за эти две недели не случилось ни одного ухудшения самочувствия и тем более смерти, за которые ненавистному доктору можно было бы сделать выговор. Госпиталь продолжал жить спокойной, размеренной жизнью и, казалось, совершенно не нуждался в господине Пелесье. Глубоко излённый таким положением дел бывший аптекарь, забыв о приличиях, без стука ворвался в кабинет Стейна и застыл на пороге. Его взору открылась вопиющая картина. Доктор Норвуд сидел на краю стола и наблюдал, как два маленьких оборванца вынимают из-за пазухи и складывают в большую стеклянную колбу шустрых живых мышей. «Что вы делаете?» — воскликнул заведующий, когда к нему вернулся дар речи. «Зачем здесь эти паскудные твары?» «Добрый день, господин Полесье». Отозвался доктор, высыпая в подставленные чумазые ладошки горсть мелких монет. Мальчишки косо поглядывая на француза, тут же порскнули мимо него за дверь. В университете мы ставили опыты на Mus domesticus, домовая мышь, латинский. И вот теперь несколько штук мне понадобилось для работы. А из меня тот ещё мышалов. Он усмехнулся. Как ваша нога не беспокоит? Вы вы Фельси не мог подобрать подходящих слов, чтобы выразить негодование. «Какие еще опыты, что вы устроили в моем заведении? Кто вам позволил в мое отсутствие наводить тут свои падки?» «Совет попечителей». Стэн флегматично пожал плечами. «Если вам что-то не нравится, можете все претензии высказать ему». «И выскажу». Бывший аптекарь развернулся и направился к двери. Я вам покажу. Я вас поставлю на место, и вы узнаете, кто тут главный. Дверь громко и вызывающе хлопнула. Доктор Норвуд хмыкнул и перевёл взгляд на колбу. Замершие в испуге мыши таращились на него сквозь стекло. "Ну что ж, друзья мои", улыбнулся он. "Давайте подождём и посмотрим, как скоро он вернётся и с чем". Хуперу снелась море. Он стоял на шканцах, над его головой хлопали паруса, а за бортом играли бирюзовые волны. Влажный солёный ветер дул ему в лицо, а он всё не мог надышаться им, как и свободой, которая чувствовалась во всём, что его окружало. Но неожиданно палуба под ним затрещала, стала проваливаться вниз, и он резко дёрнувшись в поисках спасения, вновь очутился на колючей соломенной подстилке. Противно заскрипела решетчатая дверь, громыхнул замок. А вслед за этим раздался смутно знакомый голос, изрыгающий отборные проклятия. "Чтоб тебя", проворчал Бен, протирая заспанные глаза. Свидание со свободой было грубо прервано. Оставалось понять, какого чёрта и Кема. "А, ты ещё здесь?" Возле его головы появились два огромных разношенных башмака. "Стёрн, что тебя до сих пор не повесили?" Хоппер поднял взгляд выше, убедился, что не помиращилось ухмыльнулся. Давно не виделись, броуди. Что, опять кого-то прибил? Если бы сквозь зубы процадил здоровяк, оглядываясь на стоящих возле камеры солдат. Какая-то мрысь нашептала судье, что я тоже мог придушить ту девку, из-за которой тебя посадили сюда. Рано утром явились солдаты, стали расспрашивать. Где ты уж ни черта не помню, а моя пустоголовая жношка и подавно. Молчала дура, когда меня забирали. Нет, чтобы сразу сказать, что я в то утро спал у себя дома. «Где ж ты был на самом деле?» — поинтересовался Хупер, поднимаясь с подстилки и отряхиваясь. Выходит, не зря он доверился белокурой мисс, которую послал капитан Айвар. Интересно, знает ли Броуди, что его жена в ту ночь пришла вместе с ней? «Не твое дело», — огрызнулся новый подозреваемый. «Но шлюху я!» Ни убивала. Какое совпадение, хмыкнул Бен. Хорошая компания подбирается. Нас обоих повесят или будем жеребьь тянуть? Хрена с двух, у них что-то выйдет. Броуди выбрал место почище, уселся на пол возле стены и оглядел товарища по несчастью. А досёта здесь, на казённых объедках. На грозного пирата уже не похож, больше на побитого пса. А я вот Не сдамся, не думай. Явится жена, велю ей пойти к судье и уладить дело. И вечером выйду отсюда, слово даю. Купер ничего не ответил, сел в стороне и принялся ждать. Женщина пришла вскоре после полудня, принесла свёрток с домашней снедью и молча смотрела, как броудит торопливо ест, облизывая пальцы и роняя куски на пол. Бен незаметно сглотнул слюно. В казамате кармиле скверно, и запах вкусной еды вызывал у него голодные спазмы. Но сосед не предложил ему даже ломтя хлеба. Вытерев рот рукавом, он поманил жену ближе к решётке и негромко сказал ей: "Ступай к этому тущему, как его, Уильсоу, и скажи, что всё вспомнила. Я провёл ту ночь дома и ушёл, когда в церкви закончилась служба". Если попросят поклясться на Библии, поклянись, потому что это не грех. Ты защищаешь невиновного. Ясно. Не могу. Еле слышно прошелестела она. Что? Не могу. Я уже сказала им, что не знаю, где вы были той ночью, потому что спала, а когда проснулась, вас не было. Безмозглая дура, рявкнул он, и женщина испуганно втянула голову в плечи. Купер присмотрелся, заметил следы недавних побоев на её хорошеньком личике и тихо скрипнул зубами. Ладно, иди к Питерсу. Попроси его, чтобы пришёл и подтвердил, что я в ту ночь был в его заведении и до утра играл в карты. Наверняка там найдутся и те, кто сидел со мной за одним столом. Пусть тоже придут. Они ведь тогда обобрали меня до последнего пени. Вроде кашлянул и покосился на бывшего пирата. Живее, давай, шевелись. Я должен до вечера выйти отсюда. Женщина исчезла. Муж её бормоча ругательства, вернулся на прежнее место и хупер не удержался от усмешки. Тютьё подсказывала, что планы его соседа столкнулись с чем-то более хитроумным планом. Ещё неизвестно, кто в этой схватке окажется победителем. В пятницу утром Кейт пригласила Мэри прокатиться с ней по городу, обещая показать кое-что интересное что именно не сказала, предпочитая хранить загадочное молчание. Мари, конечно же, было любопытно, но она сдерживалась, и пока они ехали в экипаже по узким улочкам, делилась с подругой своими соображениями насчёт конных прогулок. Кейт восприняла идею с восторгом. Оказалось, дома в Хартфордшире она с отцом часто ездила верхом в поля и на охоту. У неё даже был собственный конь по кличке Фиал, к которому девушка испытывала трогательную привязанность, и великолепное французское седло, подаренное ей на шестнадцатилетие. А у нас есть дамские седла, уточнила Мэри, у сидящего на козлах Джейсона. Дворецкий ответил, что нет, но он знает, у кого можно одолжить пару штук. И девушка успокоилась. А потом приблизилась ближе к подруге и прошептала: Обещаешь, что во время прогулок будешь как можно чаще оставлять нас с доктором наедине? Постараюсь, улыбнулась Кейт. Хотя это означает, что мне придётся отвлекать внимание мистера Пламера, а это может иметь неожиданные последствия. Вдруг он влюбится в меня и начнёт ухаживать. Что я тогда буду делать? Не беспокойся, Мэри смущённо опустила ресницы. Мистер Пламер объявил оцоно омере не ухаживать за мной и готовится сделать предложение. Вот эта новость протянула Кейт и тут же заметив что-то впереди, воскликнула: "Стойте, мы приехали". Экипаж остановился на одной из тихих и малолюдных улиц. Никаких примечательных зданий здесь не было, а одно деревянное с грязными окнами вообще казалось заброшенным. Но Кейт, взяв подругу за руку, как ни странно, направилась прямо к нему. Мэри торжественно объявила она. «Взгляни на этот дом. Он тебе нравится?» «Нет», — честно ответила девушка. «Похоже, там давно никто не живёт. Только не говори, что мы приехали сюда, чтобы полюбоваться какой-то развалиной». «Да», — Кит склонила голову на бок, критически оглядывая постройку. «Сейчас этот дом выглядит ужасно. Но через неделю или две, клянусь, ты его не узнаешь». В городе мало места для нового строительства, зато много умельцев, желающих заработать. Ты не поверишь, они готовы были драться за право белить эти стены, чинить крышу и менять разбитое стёкла. Поэтому, чтобы никого не обидеть, пришлось пригласить всех. Ты наняла рабочих из умилась мэрии. Но Кити, зачем? Зачем, что я купила этот дом? Кит вздохнула. Точнее, землю, на которой стоит это развалина. Сама постройка обошлась мне практически даром. Нет, нет, не делай такие глаза. Я не намерена жить в ней. Девушка рассмеялась, потом вновь стала серьёзной. Здесь будет открыт приют для женщин, нуждающихся в убежище и работе, вроде ирландских приютов Святой Магдалины. Приюты Святой Магдалины начали создаваться в конце 18 века в Ирландии благодаря протестантскому движению спасения и личным старанием леди Арабеллы Дни. Первый приют был открыт в 1767 году в Дублине на Лиссен-стрит. Он предоставлял падшим женщинам крышу над головой и возможность освоить новую профессию. Только назову я его в честь отца, полковника Джеймса Маккейна. Как тебе удалось? Маря непонимающе смотрела на неё. Это ведь не шляпку в модной лавке приобрести. Это земля, и губернатор должен был дать тебе разрешение на покупку, поскольку является твоим временным опекуном. Ты же станешь совершеннолетней только через полтора месяца, Китти. И деньги? Неужели ты всё истратила? У тебя хоть что-то осталось? Кит опустила глаза. Осталось. Немного, но до октября мне вполне хватит, а потом, она мечтательно улыбнулась. Я вернусь в Хартфордшир, получая оставшееся приданое. Наследство, и, пожалуй, отправлюсь путешествовать. Доберусь до Америки, а потом обязательно заеду сюда. И всё же, кто помог тебе купить дом? Опустила её с небес на землю подруга. Мэри всерьёз опасалась, что Кейт совершила незаконную сделку, и об этом станет известно отцу. Кейт, ты стала ужасно скрытной. Постоянно куда-то уходишь и не рассказываешь куда. Джейсон ворчит: Даже служанки смотрят на тебя осуждающе. Если мистер Райвор узнает, и что он сделает? Кит прищурилась. Обвинит меня в том, что я недостаточно добродетельна или не забочусь о своей репутации. Как твой опекун и хозяин нашего дома, отец имеет право не только выказать недовольство твоим поведением, но и запретить тебе выходить на улицу. Запальчиво ответила Мэри. А ещё он может расторгнуть сделку и не позволить устраивать здесь приют. Что ж, "Пусть попробует", заявила Кейт. "Посмотрим, что выйдет". Она обиделась, надулась и, развернувшись, села обратно в экипаж. Мария ещё раз окинула взглядом невзрачное строение и с тяжёлым вздохом последовала за ней. Часть пути назад они проделали молча. Потом Кейт всё же заговорила. "Ты первая, кому я рассказала о покупке и о своих планах. Думала, ты обрадуешься и поддержишь меня, а вместо этого получила сплошные упрёки". «Разве подруги так поступают?» «Китти, я беспокоюсь о твоём будущем», — возразила Мэри. Но Кейт только усмехнулась, глядя куда-то в сторону. «Тебя беспокоит лишь то, как очаровать доктора и натянуть нос бедному Чарльзу». Теперь уже обиделась Мэри. Когда коляска подъехала к дому, она нарочно задержалась, чтобы Кейт ушла в дом без неё. «Не стану с ней разговаривать, пока не извинится», — в сердцах подумала девушка, поднимаясь по лестнице на второй этаж ничего ей больше не расскажу». Кейт в своей комнате собрала бумаги, которые утром ей передал Стейн, и спрятала их в нижний ящик стола. «Она не единственная, с кем можно дружить». Когда вернулся губернатор, в доме стояла подозрительная тишина. Не было слышно ни музыки, ни пения Мэри, ни звонкого девичьего смеха, который обычно встречал его в это время. Мистер Айвар недоуменно хмыкнул и направился в гостиную, надеясь увидеть там задушевно беседующих подруг но в просторной комнате никого не было. Так ему сперва показалось. И он уже повернулся, чтобы пойти к себе, как вдруг в полумраке от окна отделилась тёмная фигура, и раздался голос. «Добрый вечер, отец». Мужчина вздрогнул, подслеповато прищурился и выдохнул, потирая мундир на груди. «Господь милосердный, нельзя так пугать старика. Что же ты не зажёг свечи, Роберт? И почему ты здесь, если вашего возвращения...» Ожидальню раньше, чем в понедельник. После стычки с доктором Норвудом, Пилисини видели в госпитале целые сутки. У Стейна даже возникла мысль, не случилось ли с французом чего-то похуже обычного перелома. Наконец в пятницу Рик сообщил, что заведующий прибыл и поднялся к себе в кабинет. Был уже поздний вечер, занятия с будущими хирургами закончились, и доктор собирался домой, но ради интереса решил задержаться. Он отпустил ассистентов, и усевшись за рабочий стол, принесла ей стать медицинский атлас. На душе было тревожно. Пелеси не зря приехала именно в это время. Скорее всего, их ждал не самый приятный разговор наедине. В любом случае, Стейн готовился дать достойный отпор. Разумеется, словесный, хотя в последнее время, общаясь с бывшим аптекарем, он неоднократно ощущал желание, как следует ему врезать. Время шло, Заведующий не появлялся. Стейн уже начал терять терпение, когда в коридоре послышались нерешительные шаги, а затем вежливый стук в двери. «Доктор Норвуд», — услышал он негромкое бормотание. «Прошу прощения, если б помешал. Могу я войти?» Определённо это был голос Армана Пелесье, но куда подевались прежний высокомерный тон и гневные ноты? Стен даже поднялся из-за стола и доковылял до двери, чтобы собственноручно открыть её и убедиться, что не ошибся. Да, там стоял заведующий госпиталем, только от чего-то казалось, что он стал ниже ростом ищуплее фигурой, словно за прошедшие сутки сдулся, как рыбий пузырь. Да и взгляд его стал другим, угодливым и роболепно льстивым. "Благодарю", воскликнул он, проскальзывая в кабинет. "А вы я вижу, всё трудитесь". «Похвально, дорогой доктор, и достойно подражания!» Его маленькие глазки смущенно забегали. «Я прошел, чтобы принести свои искренние извинения. Был неправ. Не сумел оценить то, что вы сделали для нашего заведения. Но раскаиваюсь и умоляю не лишать меня вашей дружбы». Стэн молча смотрел на него, не ощущая ни удовлетворения, ни торжества, лишь отвращение и брезгливость. А Пелесье между тем продолжала. «Поверьте, если бы я знал, что имею дело с человеком не только образованным и талантливым, но и благородным, я бы с самого начала повел себя иначе и предоставил вам соответствующие вашему положению условия». По спине доктора пробежал холодок. Он не мог поверить, что господин Такер поступил бесчестно и рассказал о своих подозрениях этому проходимцу. «Разве нельзя было поставить его на место другим способом?» О, не переживайте. В обмен на ваше обращение я буду нем как рыба, приторно улыбнулся Пелиссье, заметив его растерянность. Мы с вами заняты одним делом, поэтому должны сохранять дружеское расположение и оказывать поддержку, особенно учитывая то, что скоро мы станем одной семьёй. "Как и мы bersama", нахмудился Стейн. И улыбка заведующего стала ещё шире, словно он знал некую тайну, которую подобрате душевно и хотел поделиться с ним. В знак нашего промирения я приоткрою завесу будущего, связанного с пролесной Эбигейл Такера, чью руку и 50.000 в год данного готов предложить вам её уважаемый тёт. И это не всё. Господин Такер обещал построить для молодой четы особняк Пелесия разливался соловьём, описывая всевозможные профиты, ожидавшие доктора в браке с Мистакером. Остин с горечью думал о том, каким был наивным, полагая, что предложенная ему помощь была безвозмездной. Глупец. Законы этого мира не изменились, и за всё так или иначе нужно было платить: ни жизнью, так здоровьем, ни честью, так свободой. Или пока не поздно, найти в себе силы и выбраться из ловушки в который уже почти угодил. Учитывая положение, которое занимает на острове мистер Такер, а также их давнее соперничество с мистером Айваром, который радушно принял меня в своём доме и даже не зная всей правды, отнёсся ко мне как к равному, выход из этой ситуации требуется весьма деликатный, чтобы не нажить врага ни с той, ни с другой стороны. Размышлял Стен чуть позже, когда Пелесиу ушёл. Лучше всего не от кого не зависеть, никому не быть должным и спокойно заниматься своей работой. В глубокой задумчивости он вышел на улицу и с наслаждением вдохнул прохладный вечерний воздух. Уже стемнело, но фонари ещё не зажгли, поэтому Стен не сразу заметил бесшумно возникшего рядом Минчена. Дракон со латои пагрозаеца в море, свет каснет восьмё. Негромко продекламировал он, глядя на последние отблески заката. «Хорошее время для созерцания. Восстанавливает силы, успокаивает мысли». «Добрый вечер, доктор Мин», — улыбнулся Стейн, склоняясь перед корабельным хирургом по обычаю его страны и принимая ответный поклон. «Значит, призрак уже вернулся. Прекрасная новость. Раненых и больных на борту нет?» Пожилой азиат покачал головой. «Вы с Лиском много работаете. Вам нужно чаще смотреть туда, на свесты». Он показал пальцем вверх. «Приходите как-нибудь весером ко мне в гости. Я живу в хижине на берегу океана. Тихо, спокойно. Можно бесконечно любоваться волнами и небом». «Благодарю, доктор Мин. Я обязательно навещу вас». Стейну не терпелось вернуться домой и поговорить с Робертом. Но вставшая перед глазами умиротворяющая картина, песчаный пляж, звёздное небо, лунная дорожка на воде, напомнила о давно назревавшем решении и подсказала путь к выходу из непростой ситуации. Поэтому вместо того, чтобы попрощаться, он неожиданно спросил. «Скажите, Мин Чен, там у вас на берегу. Никто не сдаёт в аренду простой, но добротный дом».